Глава 47. Олеся Ты не права, Олеся. Не стану рассказывать о том, как перестала чувствовать опору под ногами и устояла лишь потому, что прислонилась к стене. По своим ощущениям, я будто вновь оказалась в том дне, когда застала Кира с Женькой в постели. В ушах стоял звон, и одна мысль траурным покрывалом застилала все вокруг. Как ты мог? Ведь я снова поверила тебе. Едва осознав себя в пространстве, первый порыв был бежать, хватать чемоданы и, если придется, пешком идти. Куда? Домой. Наверное, в детство, к маме на ручке. Или хоть куда, но подальше от лжи и предательства. Я так и сделала. Вернулась в номер, достала чемодан и начала бросать туда все, что попадалось под руку, а в голове продолжали мелькать слайды с пышной грудью Миланы, бесстыдно выпирающей своей ноготой из-под расстёгнутой блузки. Пока медитировала на нее, почти собрала вещи. Осталось только просмотреть ниши и ящички, не забыла ли, что случайно. Пересчитывая наличные деньги, неожиданно вспомнила, что у меня нет паспорта. Да и карточку тоже еще предстояло восстановить. Расстроилась. «Как ни крути, но придется общаться с Киром». Из раздумий вывел стук в дверь. Сердце ёкнуло, но заставило себя подойти и открыть ее. На пороге стоял беспечно улыбающийся Кир. «Леська, ну ты что? Уснула, что ли? Ужин уже привезли, а вас все нет?» Я стояла в проеме, держась за косяк и ручку, перегораживая ему проход. Но он успел заглянуть мне через плечо и, видно, заметил стоящий посреди комнаты чемодан. «Подожди, я не понял». Он взял мою руку и легко отодвинул в сторону, входя. «Что происходит?» Окинул он взглядом номер и уставился на меня. «Ничего». Я сняла с пальца кольцо и положила ему в нагрудный карман рубашки. «Сходи, утешь Милану? Оно ей понравилось». Причем тут Милана? Я кольцо тебе подарил». «Что с тобой, Олеся? Что случилось за этот час?» Он схватил меня за плечи и начал трясти, словно копилку, из которой никак не выпадала единственная бумажная купюра. «Ты лжец. Я поверила всему твоему бреду. А ты...» Нарастающий ком в груди готов был пролиться истерикой. Я закусила губу, усиленно пряча полные слез глаза. «Что я? Я не лгал тебе ни разу. Олеся, сколько можно уже вспоминать прошлое?» «Иди сюда». Он обхватил меня, пытаясь прижать к груди, но я резко оттолкнувшись, поднырнула под его руку и отбежала к окну. «Не надо держать меня за наивную дурочку. Ты спишь с Миланой. Она только что полуголая, выскочила из твоего номера». «Ты не ожидал, что я приду вовремя?» – орала я, захлебываясь слезами и уже не обращая на них внимания. «Что ты такое говоришь, Олеся?» Тебе приснился сон, я понимаю, ты переволновалась за последнее время, вот мозг и выдает себе всякую чушь. Он медленно подходил ко мне, протягивая раскрытые ладони и, ободряюще улыбаясь, словно пытался поймать безумную. Мелькнула мысль, что я действительно сошла с ума и мне все это привиделось но ущипнула себя. «Олеся, соберись!» «Не делайте из меня идиотку!» — предостерегающе выставила я вперед ладонь. «В восемь из твоего номера вышла Милана. По ее внешнему виду было ясно, чем вы там занимались, и я своим глазам верю больше, чем твоим лживым словам!» Милана заходила, да. Что-то решила попробовать, капнула на блузку, зашла в ванную застирать, а потом убежала переодеваться. Я не смотрел за ней. Я пересматривал правила перевозки антиквариата. Кир снова сделал шаг в моем направлении. «Я тебе не верю. Дай мне телефон своего Ашота и кого там еще не знаю. Мне надо купить билет на самолет. Пусть помогут, пока не найден паспорт». «Я никуда тебя не пущу». Неожиданно бросился он ко мне, но я отчаянно сопротивлялась. «Олеся, да угомонись ты уже. Не волоком же мне тебя тащить». «Убери руки! Ты ими только что Милану везде лапал!» Пыхтела я, пытаясь высвободиться из его тисков. Тогда он, разжав их на мгновение, подхватил меня на руки и понес в коридор. Я в отчаянии проследила взглядом, как дверь захлопнулась, а ключ от номера остался внутри. «Пусти сейчас же!» Калашматила я его, что есть силы по спине, выбирая, в какое место укусить, чтобы сделать больнее. «Посиди же минуту!» Выдохнул он, опуская меня на диван в своем номере. «Смотри!» – он щелкнул мышкой на одну из заставок. На мониторе возникла картинка номера, где мы с ним, словно герои сериала, в настоящем времени пялились в экран. «Давай вместе посмотрим. Мне самому интересно». Он открыл второе окно и выбрал время 19.50. Я увидела, как пришла Милана, Кир сел за стол. Она ходила позади, поглядывая на него. Потом облокотилась на стол. Даже с такого ракурса было видно, как она выпячивает грудь, едва прикрытую блузкой. Кир, словно слепой, продолжал смотреть в монитор. Тогда она, словно невзначай, положила ладонь ему на плечо, но он что-то резко сказал ей, сбросив руку. Затем она подошла к столику за его спиной и плеснула на себя соус. Кир продолжал сидеть, уткнувшись в комп, а она направилась в ванную. Вышла в восемь. Блузка была расстегнута, а волосы растрепаны. Она что-то сказала Киру и выскочила из номера. Он продолжал сидеть к двери спиной. Я перевела взгляд на Кира. Он в замешательстве пялился в экран. «Видишь, Олеся, ты не права», – растерянно проговорил он, перехватив мой взгляд.